Глава тринадцатая. Интервью два. Уснув под утро, монах благополучно проспал до одиннадцати. Из-за закрытой двери доносились невнятные крики и звяканье посуды. Анжелика увела детишек из гостиной, давая ему поспать. «Ад рем!» — приказал себе монах и вскочил с дивана. Примечание. «Ад рем к делу». Конец примечания. Во сне пришло решение не делать резких движений, а спокойненько рассмотреть ситуацию со всех сторон и пощупать клиентов из списка Киры. Она дала ему список до того, как уволила, значит, Он монах в долгу, а там как карта ляжет. Даст Бог ничего не произойдет, а произойдет, вот тогда посмотрим. Он набрал номер своего нового знакомого, журналиста Леши Добродеева, и между ними состоялся интересный разговор. Христофорович, привет!» – обрадовался журналист, «а я собирался тебе звонить. Вброс информации прошел удачно». Поярков, намертво вцепился в эти туфли, так что все путем. Не стал даже приставать с вопросами. Ты как? Нормально. Алеш, хочу спросить. Ты знаком с Леонидом Громовым, нашим криминальным литературным светилом? С лёней Конечно. А что? Что он такое? Действительно талант? Добродеев хихикнул. «Любой талант, — говорят умные люди, — это 90% процентов задницы и десять таланта. Так вот, в случае с Леней, это все 99 Парень попал в струю, ты понимаешь? Десять лет он писал в стол, никто даже читать не хотел. И вдруг, на его. прекрасная метаморфоза. Востребован, любим, раздает автографы, строчит по пять опусов в год, цены себе не сложит, учит молодых графоманов, наставляет молодежь, светится на экране и в прессе. Классик при жизни. А как человек? Как человек? Нормальный. Упертый, поставил цель и попер как танк. Семья есть? Был женат дважды, теперь свободен. Я сделал о нем два материала, могу найти. Спасибо. Как его по батюшке? Максимович. Хочешь, познакомлю. Он тебе книжку свою подпишет. Поставишь на полку. Гордиться будешь. Слушай, ты вечером свободен? Может, посидим у Митрича? Поговорим за жизнь. Мы ж теперь вроде заговорщиков. А где он живет? Лёня на проспекте Мира, 8. Первый подъезд, третий этаж. Номер квартиры не помню. Кажется, справа. Так как насчет Дмитрича? Извини, Лёш, пока не знаю. Слушай, еще вопрос. Ты знаком с Дудко Ю.Л. из Мэрии? Дудко Ю.Л. был номером третьим из списка. С Юриком Дудко? Знаком. Что за персонаж? Как тебе? Работает... В мэрии не велика шишка. Компанейский мужик, жена, трое детишка, Что? Понятно. Расскажу при встрече. Не тот ли это тип, что хватается за нож? Подумал монах, вспомнив рассказ Кирилла. Это когда? Я перезвоню. Ну, давай. Разочарованно сказал Добродеев. Жду. Монах выпил три чашки кофе отбил все попытки Анжелики накормить его завтраком и пошел знакомиться с номером вторым из списка Киры – писателем Леонидом Громовым. Он не стал звонить писателю, решив застать его врасплох без подготовки. Люди, захваченные врасплох, более искренни в словах и жестах. Их легче прочитать. Правда, Громов мог отсутствовать, но... Это уже относилось к сфере профессионального риска. Придем еще раз. На двери квартиры справа, на третьем этаже, красовалась золотая десятка. Монах позвонил. В дверном глазке мелькнул проблеск, и он понял, что его изучают. Он улыбнулся, самое боятельное из своих улыбок, помахал рукой и сказал «Свои». Дверь приоткрылась на длину цепочки. «Вы ко мне?» — спросили оттуда. «Леонид Максимович, я к вам как к автору криминальных романов. Есть исключительный сюжет. А вы, собственно, кто?» Частный детектив Олег Монахов. Близкий друг Алексея Добродеева. Он тоже собирался прийти, но дела... Дела, увы, задержали. Нужно поговорить, Леонид Максимович. Вы действительно частный детектив?» Громов открыл дверь. Стало заметно, что писатель был невелик ростом, изящен, с маленькими руками и ногами. Рядом с громадным монахом он напоминал подростка, и монах почувствовал себя гулливером. «Ну, почти», — признался монах. «Корочек у меня нет, я подпольный частный детектив. Зато ни перед кем не отчитываюсь. У вас ко мне дело?» Мы могли бы побеседовать. Было видно, что Громов колеблется. «Конечно. Прошу», — сказал он наконец. «Давайте шубу». Они расположились на диване, и монах сказал... «Извините, что валился без звонка. Хотели захватить меня врасплох?» Громов иронически усмехнулся. «Именно!» — не стал взражать монах. «Знаете, люди, захваченные врасплох, обычно выдают себя». «Знаю», — перебил его писатель. «Писал об этом неоднократно. Вы меня читаете?» «Не довелось, простите великодушно, но интервью смотрел». Был впечатлен. Очень понравилось, особенно про идеальное убийство. Только я так и не понял, бывают или не бывают. А черт его знает. Это, как правило, рулетки. Вроде есть, и в то же время нет. Я подарю вам свой последний роман. Хотите кофе? Не откажусь. Покрепче, пожалуйста, — добавил монах, вспомнив кофе, приготовленный Анжеликой. Громов удалился на кухню, а монах принялся осматриваться. Дом, в котором проживал писатель, был старый. Времен сталинской застройки и напоминал крепость, толщиной стен и небольшими окнами-бойницами. В комнате преобладали багрово-коричневые тона, ковер на полу цвета засохшей крови, коричневый кожаный диван, темно-красные гобеленовые подушки, в тон портьеры, темно-коричневая мебель, массивная и очень старая. Две картины. Бесконечная унылая равнина и букет. Похоже, роз в довольно мрачной гамме, черно-лиловой. Плоский экран телевизора во всю стену, музыкальный центр с вертикальным стендом, плотно заложенным компакт-дисками, монах, оглянувшись на дверь, подошел и вытащил наугад первый попавшийся диск. Это была Травята Верди. Монах хмыкнул. Они пили кофе, посматривая друг на друга. Громадный, как слон, монах в свитере с растянутым воротом и некрупный Громов со своими длинными волосами, молодежной футболкой — с десятком разноцветных гербов на груди и рукавах и серебряной цепочкой с медальоном в виде свитка с иероглифами. На безымянном пальце его правой руки сидело массивное серебряное кольцо с квадратной печаткой из тускло-красного камня по виду сердолика. Монах не торопился, держал паузу, уступая хозяину право высказаться первым. Тот, однако, тоже не торопился. Пауза затягивалась, что выглядело просто глупо. Во времена детства монаха ребятня играла в «Кто первый моргнет?». Проигравший получал щелбан. Монах моргнул первым, отставил чашку и сказал, — Реонид Максимович, мне нужна ваша помощь. Громов кивнул. Вы уверены, что я? Пожалуйста. Только имейте в виду, что все мои сюжеты умозрительны и оперативного опыта как такового у меня нет. Я понимаю, но у вас криминальный нюх, если можно так выразиться. А я начинающий детектив-любитель. Монах скромно потупился. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — улыбнулся писатель. «Давайте, выкладывайте. Я ведь тоже любитель». Речь идет об убийстве Ирины Г., которое произошло 29 октября. «Знаю. Читал Добродеевский материал. А вы, извините, каким боком?» «А меня попросила о любезности хозяйка клуба девушек по вызову, Черный фарфор. Монах метнул пронзительный взгляд на писателя. Мы с ней добрые знакомые, хотя, боюсь, она слишком хорошего мнения о моих скромных способностях. Вам этот клуб знаком, я думаю. Знаком, признал писатель после небольшой заминки. И что? А какое отношение? Он вдруг осекся. Убитая девушка. «Вам тоже знакома? Возможно, под именем Руна». «Руна? Ирина, это Руна?» Громов вскочил с места и рухнул обратно. «Не может быть. Я же виделся с ней пару недель назад». «Увы, Леонид Максимович». «Да что вы так официально? Можно Леонид?» «Я не могу поверить». «Такая славная девушка! Я, я знаю, ведется следствие, но мне и в голову не приходило». «К вам еще не обращались?» «Нет». «Что, уже известно?» «Это к Добродееву. Он вводит дружбу с полицией. Я хотел спросить. Принести воды?» «Спросил он, видя, что писатель сидит с закрытыми глазами. Спасибо, не нужно. Я сейчас. Спрашивайте». Мне интересна любая мелочь, Леонид. Возможно, Ирина, то есть Руна, рассказывала о себе, о своей семье. Возможно, жаловалась, что ее преследуют, звонят, на неприятности на работе. Ну, словом, все, я подчеркиваю, все, что могло бы помочь. То, что казалось неважным, теперь может пролить свет, так сказать, обычные разговоры. Как дела, погода, да и не разговаривали мы. То есть, я хочу сказать, все больше слушали музыку. Я работаю с семи утра, иногда по ночам, устаю. Мне как-то не до разговоров, хочется помолчать, понимаете? Да и мысли всякие, музыка — другое дело. Руна любила Вивальди. Он замолчал, понимаете? Она была нормальным человеком с чувством юмора, умница, жизнерадостная. Мы находили общий язык. Кроме того, она читала мои книги. Знаете, это очень подкупает. Он слабо улыбнулся. Леонид, как часто вы встречались? По-разному. Каждые две недели, иногда чаще. Вы знакомы с другими девушками? Знаком. Я знаю Алену, еще нескольких, а хозяйку клуба вы хорошо знаете? Киру? Хорошо. Она мне даже нравилась одно время, и я подумывал сделать ей предложение. А что помешало? Дурь прошла. Я был женат дважды, нахлебался. Свобода! Свобода, Олег, великое дело! и я пока не готов от нее отказаться. Вы когда-нибудь провожали Ирину домой? Никогда. Никогда. И где она живет, не имею ни малейшего понятия. Наши отношения заканчивались за порогом моей квартиры. Я даже не знаю, где она работала и работала ли вообще. Она мне нравилась, но... Мне и в голову не приходило испытывать дискомфорт от того, что она спала с другими мужчинами. Правила игры, Олег. Она была приятна, улыбчива, равна в обращении, с ней было тепло и все. Леонид, вы вспомнили об Алене, на нее... Было совершено нападение в ее собственной квартире спустя неделю после убийства Ирины. Ей чудом удалось спастись. «Алену напали!» Громов привстал в изумлении. «Я ничего не понимаю. Алена, а, -а, -а что с ней?» Ей удалось спастись. Она уехала из города, попросту сбежала. «С ней все в порядке?» Вы знали обеих, Леонид? Скажите, что между ними общего? Почему именно они привлекли внимание убийцы? Я уверен, вам известно, что маньяки постоянны в своих пристрастиях. Все их жертвы, похожи между собой. Ну что вы! Они были совершенно разные. Руна темноволосая, угловатая, похожая на подростка. А Леона, наоборот... Женственная, блондинка высокая. Даже голоса у них разные. У Руны такой сепловатый, низкий. У Алены тонкий, нежный, какой-то такой птичий. Ну как же так? Я, я не могу поверить. В голове не укладывается, а вы что-нибудь уже знаете? Почти ничего. Монах вспомнил Лину Алену. Писатель красиво сказал про голос, нежный, какой-то птичий, да и сама она легкая, тонкая. Он вздохнул, но версии есть. Напомнила себе Громов. — версии. Ну, а как же без версии? Собираюсь увидеться с теми, кто знал обеих девушек. Вот вам версии. Он взглянул на Громова. Вы. «Подозреваете?» «Нас?» «Подозреваю. Обе девушки из клуба. А потом... Ну, надо же с чего-то начинать. Нас много?» «Достаточно. Мне не хотелось бы... Как я понимаю, одно из условий членства — полная анонимность. Я обещал Кире нигде не светиться. Пока». То есть вы хотите сказать, что следственным органам ничего о клубе не известно? Именно это я и хочу сказать. Вы считаете это разумно? Я так не считаю, но таково пожелание Киры. Мы приняли меры предосторожности, все девушки предупреждены, некоторые уехали. Кроме того, ведется следствие, как вы знаете, Олег. «Я хочу предложить вам сотрудничество», — выпалил Громов. «Я попытаюсь узнать что-нибудь по своим каналам. Мы могли бы встречаться и обсуждать». «Хочешь написать роман?» — спросил монах непринужденно, переходя на «ты» и, ухмыльнувшись, вспомнил журналиста Добродеева и союз толстых любителей пива. «Похоже, наклевывается новый член, правда, до них писателю далеко». Статью не вышел. «Хочу». Потом, когда все закончится, тема потрясающе интересная. А вы уверены, что убийцу поймают? В «Моей книге обязательно поймают. А роман темы отличается от жизни, что в нем всегда торжествует справедливость. В каком бы дерьме не жил человек...» Ожидание справедливости и надежда на справедливость никогда в нем не умирают. Поймают. И это будет тот, кто был самым незаметным? Тот, кто сейчас в тени? Ну да, по законам жанра. А как же идеальное убийство? Писатель развел руками, и монах вдруг представил, как он... Бьет ножом в грудь и живот Ирину Руну. — У вас есть алиби на 29 октября? — вдруг спросил он. — Когда ее убили? — не удивился Громов. — Около полуночи. — Есть. Куролесили всю ночь, кстати, с твоим другом Добродеевым. Нашим другом. Писатель тоже перешел на «ты». «День рождения мэра», — отмечали. «Это хорошо», — заметил монах. «Согласен на обмен информацией».